И хотя Ананду время от времени ущевали и подвергали обоснованной критике, это была критика совсем другого рода. Дружеское замечание, предостережение или даже серьёзный упрёк, направленный на то, чтобы исправить ошибки в поведении. Всё это способствует более интенсивному очищению ума. Если духовный практик принимает такую критику, то его сознание становится более ясным, а окружающие начинают испытывать к нему ещё больше уважения. Стоит отметить, что упрёки в адрес Ананды касались в основном его поведения в обществе или незначительных деталей виная из свода правил для монахов. Крайне редко Речь заходит об очищении сознания и никогда о том, насколько глубоко он понимает хому. Однажды, когда Будда страдал от боли в желудке, Ананда приготовил для него жидкую рисовую кашу, которая когда-то помогала ему самому. Но Будда не одобрил его стараний. Аскету не подобает готовить еду у себя в жилище. Впоследствии в Винае появилось новое правило – монах не должен готовить себе пищу. Смотри Винае 1, 210 и 211. С тех пор Ананда придерживался этого правила, принимая его как условие аскетической жизни. Как-то раз Ананда отправился за пожертвованием без своей накидки, и другие монахи указали ему на правило виная, согласно которому бхигу, отправляясь в деревню, всегда должен надевать три вида одежды. Ананда признал свою вину и объяснил, что просто забыл о накидке. Поскольку в обоих случаях речь шла о нарушении рядовых правил, на этом все и заканчивалось. Смотри, Виная 1, 298. Оказывается, и Ананда, наделенный превосходной памятью, мог о чем-то забыть, поскольку вошедший в поток еще имеет недостатки. Будда требовал, чтобы монахи уделяли пристальное внимание даже небольшим обыденным деталям своей жизни и использовали подобную тренировку как фундамент для возвышенных усилий в духовной сфере. Это позволяло превзойти сугубо интеллектуальное понимание Дхармы и разрушить несчастья. Дважды Ананду критиковал достопочтенный Махакасапа, но суть его замечаний была иной. Как-то раз Ананда попросил Касапу отправиться вместе с ним к монахиням и прочитать им проповедь. После недолгих колебаний Касапа согласился. Когда лекция подошла к концу, одна своен вольная монахиня обвинила Касапу в том, что тот прочёл всю проповедь сам. и не дал мудрецу Анандзе сказать ни слова это было похоже на то, говорила она, как мелкий торговец иголками пытается продать свой товар игольщику ананда умолял касупау простить её но достопочтенный касупа был непреклонен Он сказал Ананде, что если тот не проявит сдержанность, Санкха вынуждена будет провести разбирательство в отношении его поведения. Смотри, Саньютя Никая 16.10. Касапа увещевал Ананду, чтобы тот осознал свою ошибку. в своём стремлении обучить монахинь он забыл об опасностях, которые таит в себе личная привязанность. Несомненно, эта критика пошла Ананде на пользу. Второй случай произошёл вскоре после ухода Бунды, когда 30 учеников Ананды покинули Санку. Касапа упрекал Ананду в том, что тот недостаточно оберегал их. Ананда отправлялся с учениками на пешие прогулки, когда те ещё не овладели своими чувствами, не добились умеренности в еде и не укрепились в практике осознанности. Как он опосказал, что Ананда растоптал посеянное зерно, разрушил семьи и стал наставником учеников, которые разбежались. в конце касса подабавил во истину этот юнец не знает меры смотри санъютаникая 16 11 то что кассапа называет ананду юнцом на первый взгляд противоречит традиционным комментариям согласно которым ананда родился в один день с буддой В таком случае ему, восьмидесятилетнему старику, вряд ли бы пришлось указывать на несколько седых волос, убеждая собравшихся, что он уже не юнец. В ответ на столь весомую критику Ананда лишь возразил, что у него появилась седина, а Каса по всё ещё называет его юнцом. Вероятно, в этом случае Ананда переоценил свои возможности и не понял силу мирских желаний своих учеников он не оспаривал правомерность самого выговора в конце концов он ещё не был архатом и имел некоторые загрязнения ананда возражал лишь против той характеристики которую получил в ходе выговора при этом можно предположить, что такой арат как Касапа должен был знать, какие овощевания наиболее полезны для Ананды. В любом случае оба раза Касапа упрекал Ананду из любви к нему. Эти два монаха всегда были в прекрасных отношениях. Однажды Ананди сделал замечание другой монах Удайе, Ананда спросил благословенного, до каких удаленных уголков Вселенной может донестись голос Будды. Будда ответил, что пробужденные безграничны и могут выйти за пределы не только тысячекратной, но и трехтысячекратной мировой системы, которая содержит три тысячи солнц, небес и миров Брахмы. что будды пронизывают все эти миры своим сияющим великолепием и могут говорить со всеми их обитателями ананда возликовал слова будды превосходили всё мыслимое и уводили за горизонт как я счастлив быть учеником такого всеведущего и всемогущего учителя воскликнул он Будда остудил его радость. Какая польза тебе от того, друг Ананда, что твой учитель всеведущ и всемогущ? В этих словах звучал серьёзный упрёк. Дескать, Ананда концентрируется лишь на личности Будды, забыв о собственной пользе, о собственном просветлении. Но Будда встал на сторону Ананды. Это не так, Удайи, это не так. Если Ананда умрет, не достигнув полного освобождения, благодаря чистоте своего сердца он семь раз будет повелителем богов или правителем индийского полуострова. Но знай, Удайи, что Ананда достигнет окончательного освобождения в этой самой жизни. Смотри, Удайи. Ангута Раникая, 3.80 Будда сделал это предсказание в присутствии Ананды, что говорит об уверенности в своем ученике. Благословенный знал, что многочисленные учения, услышанные Анандой, не сделают его небрежным в отношении собственной практики. Кроме того, Бхархи, Пробуждённый считал нужным защитить Ананду как от самобичевания, так и от критики со стороны окружающих, утешая ученика тем, что тот совершит высшее достижение уже в этой жизни. Та Тагата мог сказать подобное только тому, кто был чрезвычайно добросовестным, а вовсе не обеспеченным. Единственный раз, когда Будда сам сделал выговор Ананде, заслуживает особого внимания. Далее идёт краткое изложение Мадхьяманики 122. Пробуждённый поручил ему проследить за раздачей ткани для монашеских одеяний, и тот успешно выполнил это задание. Будда похвалил его за практичность и сказал монахам, что Ананда прекрасно шьет и владеет несколькими видами швов. Хороший монах должен подшивать край одежды, чтобы она не трепалась и никто не обвинял его в небрежном отношении к пожертвованиям мирян. Смотри Виная 1, 287 Позднее, когда Будда остановился в монастыре неподалёку от своего родного города, он увидел много подушек для сидения и спросил Ананду: "Много ли пикум живёт здесь?" Ананда ответил, что много, и добавил: "Сейчас время для шитья, учитель. Он имел в виду указание Будды о том, что монаху следует должным образом заботиться о своём одеянии. Судя по всему, Ананда организовал что-то вроде кружка кроики и шитья, чтобы передать другим пику своё мастерство, получившее столь высокую оценку. Вероятно, именно поэтому монахи стали собираться вместе каждый вечер и заниматься шитьем. Но Ананда не подозревал, что это выльется в домашние посиделки, во время которых монахи будут предаваться бессмысленной болтовне. Тогда Будда произнес суровую отповедь своим ученикам, которые не понимали опасности правительства. стоящей в мирской склонности искать себе компанию. Не достоин похвалы тот пик, который любит компанию, который находит радость в общении и удовлетворяется этим, который наслаждается духом товарищества и удовлетворяется этим. по своей воле обрести блаженство отречения, блаженство уединения, блаженство покоя и блаженство пробуждения во всей полноте такой монах не сможет тому чьё счастье целиком зависит от близости с другими недоступно блаженство, которое можно обрести только в уединении даже если такой человек достигнет медитативного погружения, подобное завоевание будет хрупким, неустойчивым и в конечном счёте может быть утрачено. Для того, кто находит удовольствие в дружеском общении, будет ещё труднее обрести окончательное освобождение. В завершение Будда провозгласил, что нет ни одного объекта привязанности, который бы не приносил страдания, поскольку всё непостоянно. Это универсальный принцип дхаммы. Затем Будда рассказал о пути духовной практики, и его слова были адресованы исключительно Ананде. Поскольку Ананда мог погружаться в глубокую медитацию, Будда не стал говорить о первых семи ступенях благородного восьмеричного пути, а начал сразу с восьмой правильной концентрации. Он объяснял, что высшая цель на этом пути полная свобода от идей, объектов и понятий. и подчеркнул, что достичь этого может лишь человек, который пытается овладеть своим умом в уединении. Будда напомнил о той любви, которую Ананда испытывал к своему учителю. Доказать свою любовь ученик сможет лишь тогда, когда обретёт высшее достижение вслед за своим учителем. Чтобы помочь Ананде раз и навсегда отбросить оставшуюся тягу к мирскому, Будда обращался и к его разуму, и к чувствам. В конце концов, он приводит такое сравнение: и посему, Ананда, относись ко мне с добротой и не питай ко мне враждебности. Так ты получишь пользу и обретёшь счастье на долгие времена. Я не буду обращаться с тобой, Анна, как горшечник с необожжённой посудой, но буду постоянно тебя испытывать, вновь и вновь укоряя. Крепкие духом выдержат все испытания. Эту аналогию легче понять, если обратиться к Гандхара Джатаки, та Джатака номер 406, где рассказывается об одной из прошлых жизней Ананды. В ту пору Ананда был царём, который позже отказался от трона и стал аскетом. Точно так же поступил и Бодхисатва. И вот однажды выяснилось, что у первого подвижника, будущего Ананды, был небольшой запас соли. которым тот приправлял еду, нарушая тем самым аскетический обед бедности. Ты оставил все богатство своего царства, а теперь снова делаешь запасы, увещевал его буддисатва. Эти слова огорчили аскета. Он ответил, что негоже ранить человека критикой, нельзя упрекать другого так грубо, будто вонзаешь в него тупой нож. Но Бодхисаттва сказал, товарищам не обязательно обращаться друг с другом, как горшечник с необожженной податливой глиной. Нужно указывать на ошибки друзей, поскольку лишь постоянные увещевания и конструктивная критика делают нас прочными, как обожженная глина. Тогда Аскетт попросил прощения у Бодхисаттвы и стал просить его, чтобы тот, который, И сострадание наставлял его и впредь. Сравнение с глиняным горшком указывало на степень чувствительности и обичливости человека, и было хорошо понятно современникам Будды, поскольку в те дни многие зарабатывали на жизнь гончарным ремеслом. Чтобы не повредить необожжённый, ещё не высохший горшок, Гончар аккуратно берёт его обеими руками. После обжига он многократно проверяет, нет ли в нём трещин и сколов, и только убедившись, что горшок изготовлен на славу, отдаёт его на продажу. Горшок в дальнейшем подвергается многочисленным ударам, и лишь качественные изделия выдерживают проверку. Аналогичным образом Только устойчивый человек, наделённый выдающимися качествами, достигает пути и плода архатства. В той жизни слова Бодхисатвы пошли на пользу Анандхе, тогда ещё аскету, и привели его в мир Брахмы. Увещевания принесли свои плоды, и в последней жизни, поскольку Ананда был доволен критикой, радовался словам Бодхи и, приняв наставление учителя всем сердцем, следовал им, пока окончательно не разрушил страдание.